— А, это вы? Здравствуйте, господа. Вы пришли разделить со мной ужин, не так ли? Буажали, предупреди Нуармона, что у меня два гостя. Вы знаете Нуармона, не правда ли, господа? Это мой дворецкий преемник дяди Марто. Он готовит прекраснейшие пироги, как вам известно. Буажали, скажи ему, чтобы он подал нам лучшие из своих пирогов. Но только не такой, какой он приготовил для ляраме Слава богу, нам теперь нет надобности в веревочных лестницах, кинжалах и грушах.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 С коодьютором еще хуже. Избави нас, Бог, от этих бунтующих попов, в особенности, когда у них латы под рясой. Вместо того, чтобы спокойно сидеть в своем епископском доме и служить мессой по случаю побед, которых мы не одерживаем, или при которых нас бьют, знаете вы, что он делает? Нет. Он формирует свой собственный полк, именуемый им Коринфским, назначает, словно он маршал лейтенантов и капитанов, и словно король полковников. Пусть так, сказала Рамис